Глава восьмая Я собрал бумаги и сунул их в портфель. Все точки нады были расставлены, но в конечном итоге это не имело никакого значения. Наш контракт был лишь пластырем на глубокой ране, за который нужно тщательно и бесконечно ухаживать. Срок давности по делам о ДТП с летальным исходом в Калифорнии составлял всего шесть лет. Но если преступление было раскрыто, возникли бы проблемы гораздо серьезнее. Да, это было преступление. Я обязан назвать его так. Не само столкновение это был несчастный случай, а побег с места происшествия. Под этим скрывалось нечто большее, чем жизнь Джека. Это могло затронуть жизни очень многих людей. Я понимал, почему Джек пытался все скрыть. Но это не означало, что я с ними согласен. Я позвонил Джеку и сказал, что сделка совершена. Он обрадовался, хотя и не вполне успокоился. Я напомнил ему, что теперь Холли и Саванна виновны в сокрытии преступления наравне с нами. Так или иначе, мы теперь все в одной лодке. Они подписали договоры о неразглашении, и если теперь пойдут в полицию, то в буквальном смысле лишатся всего. В этом, естественно, и заключался смысл нашего договора. В машине по дороге домой я думал о том, как случилось, что я, милый паренек из Нью-Гэмшира, игравший в лакросс и с отличием окончивший ель, стал решать чужие проблемы. Понять профессию личного адвоката мои бывшие одноклассники еще могли, но если бы они узнали, чем я занимаюсь на самом деле, то пришли бы в ужас. В свою защиту. Скажу, что, получив эту работу, я не вполне понимал, в чем она будет заключаться. Я не хотел работать на крупную фирму, каждый день подниматься на одном и том же лифте в офис на последнем этаже, и состязаться с коллегами, кто отработает больше с сраных часов. Быть помощником Чопорного судьи, как некоторые мои однокурсники, мне тоже не хотелось. Я был молод и жаждал перемен. После долгих нюгэмпширских зим мне хотелось пожить в Калифорнии, отдохнуть от холода, оказаться в ла ла -Лэнде. Хотя бы ненадолго, — твердил я себе. Когда не стало мамы, Обрат с головой ушел в детей и бога, мне и так уже казалось, что меня уносят куда-то течением, так пускай уносит в океан прекрасных людей под вечно голубым небом, — решил я. Вначале я работал не только на Джека. Время от времени у меня бывали и другие клиенты, руководители объединяющихся компаний, не поделившие что-то партнеры, пара богатых застройщиков, но потребности Джека постепенно заняли все мое время. С тех пор у меня даже серьезных отношений не было, настолько он загрузил меня работой. Впрочем, чувствовать себя одиноким мне тоже было некогда. Джека раньше был замешан в мелких скандалах. Слухи об интрижке с личной помощницей, союз с коррумпированным политиком, сомнительная сделка с недвижимостью. Но этот случай, безусловно, был худшим. «Моя работа заключалась в том, чтобы исправлять, а не судить. В мире и без меня судей хватает. Такой известный человек, как Джек, живет словно под микроскопом. Каждый его шаг, каждое слово, даже одежда, подвергаются тщательному изучению и критике. Я сочувствовал ему, иначе не мог бы выполнять свою работу». Фактически дела с Холли Кендрик были улажены. Мы подписали соглашение, и она взяла на себя обязательство молчать в обмен на богатство, о котором и мечтать не могла. Казалось бы, теперь все могли вздохнуть с облегчением, но мы все равно ждали, затаив дыхание, потому что в глубине души знали — это только начало. Энди. Три месяца назад. Он сказал, что очень сожалеет. сообщила Лора, когда я наконец-то ей перезвонил. Мне не хотелось выйти из себя во время разговора с агентом, и поэтому я выждал денек, пока не улучшится настроение. «Он все еще хочет с тобой встретиться», — заверила она. «Может, это даже и к лучшему, теперь он вроде как у тебя в долгу». Я сильно сомневался, что кто-то из голливудских шишек когда-либо будет чувствовать себя обязанным мне, но промолчал. Ладно, хорошо. Это все, на что меня хватило. Я гадал, с чего вдруг мне дали второй шанс. Может, с кем-то другим не сложилось. Почти все лето он будет на съемках. Но мы запланировали встречу в начале сентября. Сразу как он вернется, сказала Лора, и я попытался сделать вид, что доволен. Отлично. Отлично, что он назначил новую встречу. И совсем не отлично, что денег я не вижу еще три месяца. Мой брак уже трещит по швам, а долги по кредитке и без того огромные, постоянно увеличиваются. Честно говоря, я не представлял, как мы протянем до конца лета. Я уже подумывал заняться кукольной мебелью и продавать ее прямо в гараже, хотя наш брак вряд ли это выдержит. Завершив звонок, Я одновременно почувствовала облегчение. Он по-прежнему заинтересован. И стыд, как наркоман, который судорожно ищет последнюю дозу. Ей был наркоманом. Мой наркотик — работа. Я во что бы то ни стало хотел получить ее даже в ущерб здоровью, семье и отношениям. У меня ёкало сердце каждый раз, когда приходила почта. Но как бы трудно не было смотреть на эти конверты с красным штампом просрочено, я не был готов жить как простой обыватель. Я хотел быть сценаристом. Это желание въелось в мое нутро. Даже мои статьи напоминали фильмы. Я создавал сцену, беда распространялась по офису, как едкий дым. Описывал людей, как персонажей греческой трагедии. Победная улыбка мистера Икс противоречила его недавним провалам. Я никогда не осуждал персонажей своих статей. Их поведение говорило само за себя. Нервная дрожь колена. Слишком громкий смех. Натянутая улыбка. Прочитав мою статью об информаторе «Викиликс» в выпуске «Санди Таймс», Клуни сказал, что она похожа на сценарий фильма. а когда заплатил мне за адаптацию, я был уверен, что нашел свою судьбу. Я проработал над сценарием пять славных лет. Мне и в голову не приходило, что фильм не снимут или что моя карьера пойдет под откос. Я посчитал эту досадную неудачу проверкой моей решимости. Я не мог все бросить. Я построил дом, перевез сюда жену с востока страны. Лебби отказалась от всего, многообещающей карьеры, огромного круга друзей, традиций, к которым привыкла. Ее доброта была безгранична. Я был обязан добиться успеха, причем большого. Я должен продать сценарий. После трех лет без работы я наконец-то встретил того, кто может хорошо заплатить и снять фильм. Я просто обязан написать нечто выдающееся специально для него, чтобы он не смог отказаться. Я поклялся. что целиком посвящу себя работе. Я буду готовиться к этой встрече так, будто от нее зависит моя жизнь. Потому сейчас от нее и правда уже зависит моя карьера и мой брак.